Александр Жиркевич. «Потревоженные тени. Симбирский дневник». Фрагменты из воспоминаний об истории рода, составленные в виде письма для старшей дочери Марии. Читает Владислав Витковский. «Забежав вперед, я покину на время мои детства, юности и молодость и перенесу с ужасом которое мне пришлось пережить в Симбирске до 1921 года, во время революции, когда меня, как бывшего генерала, таскали на учеты, допросы, обыскивали, арестовывали и всячески шельмовали. «Ты помнишь, еще, вероятно, что когда при уходе белых из Симбирска все в паническом ужасе бросили сбежать, как говорится, куда глаза глядят? Из всех бывших здесь генералов остался я один». Так как, во-первых, знал, что за мною нет никаких преступлений против советской власти, никогда не занимался политикой, я ее ненавидел, а во-вторых, я не хотел бросать семью, желал продолжать делить с нею все невзгоды. Вскоре после ухода белых начались обыски у меня и мои аресты. Но оставшись, я принял все удары на себя – Спасши всех вас от тех репрессий, которым подвергались семьи, бежавшей буржуазии, как спас и мои коллекции, которые я потом пожертвовал родине и русскому народу. Если я вспоминаю всю эту грустную, тяжелую полосу моего прошлого, то для того, чтобы сказать тебе, что мамочка, обычно по натуре кроткая и боязливая, не раз видя меня в опасности, сама рискуя, высказывала, несомненно, свое мужество. Когда меня арестовали в первый раз за ношение генеральского платья, арестовали неосновательно, так как тут я был одет в штатское платье, то мамочка, узнав от прохожих о моем аресте на улице у Вознесенского собора, явилась в чеку, добилась моего освобождения. Я отдан был ей на поруки, и мы вместе вернулись из здания, в котором находился на положении арестанта». В другой раз арест мой мог иметь для меня более серьезные роковые последствия. Красные шпионы, забравшись в нашу квартиру, увидав там Котю Пузыревского, брата жены Александра Жиркевича, донесли, что у меня в доме скрывается белый шпион, и с отрядом вооруженных солдат часа через четыре после ухода Котя ворвались к нам для обыска моего и ареста, допрашивая «Куда ты дел шпиона?» Один из них при допросе в коридоре с тем же вопросом приставил дуло револьвера к моему виску, другой проделал тоже, приставив в кухне револьвер к груди нашей служанки Марьи. И вот, когда после ряда подобных издевательств с бранью и угрозами меня повезли в тюрьму ЧК, в дом Афанасьева, в подвал кухню на Московской улице, мамочка, зная, что меня могут убить по дороге, бывали и такие случаи с высокопоставленными арестантами, вышла из себя и, перекрестив меня на дорогу, сказала громко «Саша, Бог видит твою правоту, Бог не выдаст, свинья не съест». Слова эти, приветшие в ярость агентов ЧК, занесли в протокол на предмет привлечения мамочки за оскорбление советской власти. Но тут начинается полоса, сцепление обстоятельств прошлого и настоящего, то есть те самые чудеса, в которых мамочка усматривала присутствие Божие, ее попечительную «О нас любовь». Приехав в Симбирск и став попечителем военных лазаретов Симбирска, это была почетная, но бесплатная должность – «Я, посещая один из таких лазаретов при бывшей Чувашской школе, мне подведомственный, сошелся со знаменитым просветителем Чуваш, достойным Иваном Яковлевичем Яковлевым, заведовавшим непосредственно этим лазаретом. Когда началась революция, я стал, со слов Яковлева, составлять его мемуары, и в разгар этой работы произошел вышеупомянутый арест. Кстати... «Помнишь ли, моя милая героиня Манюточка, что тебя едва не застрелили, тоже на время арестовав, когда ты после увода меня на извозчике поехала искать мне защиты у городского коменданта, которому я подчинялся как бесплатный попечитель местного военно-гарнизонного кладбища?» «Мамочка предупредила Яковлева о моем аресте, о том, что мне грозит смертельная опасность», В те дни довольно было оговоры шпионов, чтобы самосуд над буржуями был произведен в стенах или на дворе темницы. Все знали, что Яковлев был дружен с семьей Владимира Ильича Ленина-Ульянова, который когда-то оказал крупные услуги. Яковлев сейчас же отправился к стоявшему во главе Симбирской чеки Левину и с угрозой телеграфировать о моем аресте Ильичу добился немедленного пересмотра моего дела, что и было сделано. Сидя два дня в подвале кухни, в полном ожидании неизбежного расстрела, я вдруг, не зная о том, что делала за стенами моей темницы, получил в хлебе мамочкину записку с загадочно-успокоительным извещением, что обо мне хлопочут. Тут и Котя Пузыревский, узнавший о моем аресте в качестве командированного большевиками по служебному делу, явился в ЧК и заявил, что у меня был он, а не белый шпион. В результате меня перевели в арестный дом, где, продержав с неделю, выпустили на свободу. Но разве все это не чудо Божие? Так смотрела на мое спасение и мамочка. В исправдоме я нашел в составе тюремных служащих, еще помнивших мою тюремную деятельность по облегчению участи заключенных в качестве попечителя местных тюрем, В одной со мной камере сидело довольно много арестантов, ранее при монархии отбывавших наказание в местных тюрьмах и не забывших тех забот, которыми я окружал узников. Несомненно, в составе чеки находились бывшие каторжане, знавшие меня по той же тюремно-филантропической моей деятельности, а может быть и лично мне чем-либо обязанные, я потом только узнал, что это так и было». В общем, создалась исключительная атмосфера доброжелательно-спасительного ко мне отношения, о чем я и писал мамочке из прав дома», успокаивая ее тем, что я чувствую себя и в тюрьме прекрасно, видя вокруг себя друзей. На это мамочка ответила, что в подобном отношении ко мне, по милосердию Божией, отзывается то тюремное доброделание, которое значило за мной в прошлом. Чудеса. Да разве не чудо все, что со мной сейчас происходит в Москве? Уехав из Ульяновска только с деньгами, достаточными на дорогу за границу и на короткое пребывание впредь до разрешения выезда, я ввиду разных обстоятельств задержался в Москве вот уже полтора месяца. Я уже голодал бы, если бы не ряд обстоятельств, духовное сцепление которых меня выручило. Собираясь выехать из Ульяновска, я не знал, что мне делать с моим огромным литературным архивом, который я не мог вывести ни в Москву по безденежью, ни за границу, так как это воспрещается советскими законами. Приходилось все бросить на произвол судьбы в Ульяновске. И я начал бумаги мои укладывать в сундуки, чтобы сдать на хранение кому-либо из знакомых. В разгар этой спешной, кропотливой, удручавшей меня работы нежданно приезжают представители Московского Толстовского музея Константин Семенович Шохар-Троцкий и Владимир Александрович Жданов с предложением продать музею материалы, относящиеся к Толстому. Я отказываюсь. Тогда мне предлагается отдать весь мой архив музею на известных условиях. Я соглашаюсь все подарить музею, если бумаги, альбомы и прочее будут вывезены средствами музея. Так как приехавшие на это согласились, то весь мой архив находится, как тебе известно, в музее, приводится в систему и разбирается». Мало того, когда я приехал в Москву, и меня задержали здесь разными проволочками, связанными с разрешением о выезде музеев, благодарность за мою работу по помощи при приведении в порядок моего архива дал мне кров и содержит меня за свой счет. Я встретил удивительное к себе доброжелательство, нашел себе новых друзей и могу благополучно пережить материальный кризис. Все это похоже на сон, на сказку действительности, Мамочка же, если бы она была жива, усмотрела бы и тут чудо, промысел Божий, сказала бы настоящее с прошлым. Когда-то через Льва Николаевича Толстого я помогал сектанту, толстовцу Егорову, и она была бы уверена в том, что все со мной совершающееся имеет тесную духовную связь с моим тюремно-филантропическим прошлым. Мамочка знала, как скромно смотрю я на мою прошлую научно-литературную общественную деятельность. Не так давно в Ульяновске, укладывая мои бумаги в сундуки, набросав мою автобиографию для Толстовского музея, я, препровождая ее в музей через друга моей молодости, поэта Аполлона Аполлоновича Каримского, живущего под Ленинградом, Писал ему, что, оглядываясь на прошлое, считаю себя отчасти дом Кихотом, моя борьба зачастую с ветряными мельницами действительности, отчасти Тургеневским Рудином, который в сущности ничего не сделал, но всю жизнь свою убил на разжигание в других людях хороших, благородных настроений. В моем дневнике я вспоминал финал Дон Кихота Сервантеса, умирающий рыцарь печального образа, прося окружающих простить за неприятности, им причиненные его безумием и рыцарскими похождениями, высказывает пожелание, чтобы о нем сохранила та кличка, которую дали ему соседи, крестьяне, добрый. «Это я искренно, подводя итоги моей жизни, примеряю и к себе, и представь себе, милая моя Манюточка, что и тут у меня произошло на почве сближения с Толстовским музеем как бы чудо. Послушай только». На днях Константин Шохар-Троцкий, занятый сейчас корректированием готовящихся к печати дневников Толстого, сказал мне, что натолкнулся в них на записи усопшего обо мне. Оказывается, что Лев Николаевич после первого моего к нему кратковременного приезда отмечает в дневнике «Был у меня Жиркевич, добрый юноша». имея в виду, что Толстой был меток на характеристике и что, по словам Шохар-Троцкого, он вообще редко кого хвалил в дневниках. Ты не поверишь, как мне было приятно это сообщение, которое не тешит моего самолюбия, но отмечает то, с чем я мечтал бы после смерти моей, меня вспоминали те, кто со мною соприкасался». И тут в этом мнении обо мне великого психолога, меня когда-то любившего, несмотря на разницу наших взглядов, вижу я и увидела бы мамочка, если бы была жива. Но почему же думать, что она этого оттуда не видит? «Наличность – на личность, чудо Божие, чудодейственные связи прошлого с настоящим. Быть может, такая вера и наивность с моей и мамочкиной стороны мистицизм, который сейчас так грубо зло высмеивается и вытравляется из современного молодого поколения. Пусть будет и так. Мы с мамочкой были представители старого, отжившего свой век поколения. Но что же тут позорного?» «Странное дело, в церквах, при богослужениях, которые так любила покойная, я, как ни стараясь настроить свою душу в духе мамочкиных верований, я не чувствую ее духовной близости. Но у могилы ее, куда не раз приходил я поделиться с усопшей моими скорбями и сомнениями, я всегда находил мир и душевное удовлетворение. Точно тут возле меня стоит ее загробная тень и нашептывает мне слова надежды и утешения». Когда я покидал, надеюсь, навсегда Ульяновск-Симбирск, то тяжелее всего было мне разлучиться с мамочкиной могилкой, у которой я много пролил искренних скорбных слез. Да... Мамочка была права, говоря, что ее преждевременно свели в могилу непосильные непривычные труды по дому и хозяйству. Бывало, зная, что она понесет с базара тяжелую корзину с продуктами, я выходил к ней навстречу на Гончаровскую улицу, которую она должна была пересечь, чтобы помочь ей. Надо было видеть, с какой благодарностью откликалась она на это внимание, слышать, какие теплые слова вырывались у нее при этом. Когда я заболел натуральной оспою и оказался в больнице, при слабости сердца, в крайне опасном положении, мамочка сама свезла меня в госпиталь, и когда я стал поправляться, ежедневно носила для меня молоко, продолжая исполнять все свои домашние обязанности». Для этого ей приходилось одолеть огромное пространство, сходив за молоком в чувашскую школу на берег реки Свияги к Яковлевым, оттуда принести мне на другой конец города молоко и, постояв у окна того заразного барака, в котором лежал я, поговорив со мной опять бежать домой на Комиссариатскую улицу, то есть на другой конец города». Я не думал, что это наша последняя квартира в Ульяновске, где происходили все мои аресты, где вся семья наша пережила ужасы голода, холода и других лишений, где, наконец, долго пострадав, скончалась наша великомученица «Будет мне дорога». Но когда я покидал ее, когда... Вынесены были последние вещи, и я остановился у того места, где стояла мамочкина кровать, я почувствовал такое горе, что едва мог удержаться от рыданий. Жаль, что я не записывал отдельных взглядов мамочки, связанных с ее религиозными переживаниями и верованиями, а в них было много замечательного и назидательного. Мамочка не верила в так называемые случаи. Именно в таких-то стечениях обстоятельств, часто для нас смертных, непостижимых, она видела вмешательство божества в судьбу человеческую. Говоря о нашей семейной жизни, нельзя умолчать о друге нашей семьи, собачке Масютке, хотя бы уже потому, что ее так любила мамочка. Масютку я вывез из вильны под звуки лопающихся немецких снарядов, бросаемых с аэропланов при зареве горящего у вокзала винного склада и потоков водки, горевших между строениями. «Ты помнишь, как я, не застав вас в Карлсберге, нагнал вас в Минске у дяди Андрюши и тети Лили? С тех пор Масютка, перенесшая легко длинное путешествие по железной дороге до Ульяновска, стала делить с нами наши тревоги и несчастья. Когда мы голодали, голодала и бедная собачка, ходя по подаяниям по соседним квартирам и принося мне какую-либо косточку в надежде, что ею воспользуюсь. Это было удивительное, умное, благородное главное, беззаветно преданное нашей семье существо. Так что, право иногда чувствуя на себе беспощадную жестокость людей, я ставил животное выше человека. Умерла Масютка, я не хочу применять к этому благородному существу слово «окалела». Удивительно трогательно. С полдня мы ее нигде не могли сыскать, ни в квартире, ни на дворе, так что я думал, что она пропала. Как вдруг вечером, легши в кровать, я увидел ее еле-еле выползающую из-под кровати и простящуюся ко мне на постель, где в ногах у меня она обыкновенно спала. Я взял к себе Масютку, и она, благодарно повеляв хвостиком, улеглась у меня в ногах под пальто, которым я ее прикрывал. Утром, проснувшись, я увидел, что Масютка лежит на кровати, протянув передние лапки и, положив на них мордочку, глядя на меня странным взором. Я окликнул моего друга. Молчит. Я дотронулся до него. Он давно уже окоченел. Мамочка вместе со мною пожалела преданную собачку. Вот почему, говоря о милосердном отношении мамочки ко всему живущему, я вспомнил и про эту нашу семейную потерю.